Глава 15 Клаус завопил Этот вопль напомнил Бонни о древних хищниках, о саблезубых тиграх, о мамонтах Одновременно с воплем из его рта вырвалась пена, а красивое лицо превратилось в искаженную яростью маску Он завел руку за спину, стараясь ухватиться за ясеневое копье и выдернуть его. Но оно вонзилось слишком глубоко. Бросок был сильным. «Дамон», — прошептала Бонни. Дамон стоял на краю поляны между дубами. Она наблюдала, как он делает шаг в сторону Клауса, потом другой. Он шел упругой поступью хищника, готового убивать. Он был в ярости. Одного взгляда на его лицо хватило бы, чтобы Бонни со всех ног пустилась на утек но мышцы отказались ее слушаться. Никогда раньше ей не приходилось видеть такое яростное, едва сдерживаемое бешенство. «Отойди от моего брата», повторил он почти шепотом, не сводя глаз с Клауса и сделал еще один шаг. Клаус снова закричал, но его руки перестали лихорадочно ощупывать спину. «Идиот! Нам не зачем драться, я же говорил тебе там, в доме! Каждый из нас...» может просто не замечать другого и идти своей дорогой. Голос дамана не стал громче. «Отойди от моего брата». Бонни чувствовала, что в нем растет сила, мощная, как цунами. Он договорил так тихо, что Бонни пришлось напрячь слух, чтобы его расслышать. «Пока я не вырвал у тебя сердце». Наконец Бонни смогла пошевелиться и отпрянула на шаг. «Я тебе говорил», — заорал Клаус, выплевывая пену. Дамон не обратил на его слова никакого внимания. Казалось, он видит перед собой только горло Клауса, только его грудь, где бьется сердце, которое он собрался вырвать. Клаус подобрал свой уцелевший шест и ринулся на Дамона. Несмотря на потерю крови, у светловолосого вампира явно осталось еще много сил. Он кинулся на Дамона так неожиданно и быстро, что увернуться было практически невозможно. Бонни увидела, как он занес над Дамоном копье и невольно зажмурилась, но через секунду открыла глаза, услышав хлопанье крыльев. Клаус проскочил то место, где только что был Дамон, а над ним парил черный ворон. Вниз медленно летела перышко. бони видела, как Клаус, не останавливаясь, пробежал через всю поляну и исчез в темноте. Мертвая тишина воцарилась в лесу. Оцепенение прошло, и Бонни сначала сделала несколько шагов, а потом стремглав помчалась к лежащему на земле Стефану. Он не открыл глаза, когда она подбежала, видимо, был без сознания. Бонни опустилась рядом с ним на колени и ощутила, что все ее тело пронизывает мертвящий холод, как у человека, который долго находился в ледяной воде, и, наконец, почувствовал первые признаки переохлаждения. Если бы не череда прежних потрясений этой ночи, Бонни с криком убежала бы прочь или забилась в истерике. Теперь же это был просто последний шажок к тому, чтобы соскользнуть за пределы реальности. В мир, которого не должно быть, но который все-таки существует. Потому что дела были плохи. Очень плохи. Настолько, что хуже не бывает. Она еще никогда не видела таких страшных ран. Даже раны, от которых умер мистер Танер выглядели не так ужасно. И никакие советы Мэри ничем не могли помочь. Даже если бы Стефан сейчас лежал на носилках, у двери операционной это все равно ничего бы не изменило. Все в том же состоянии пугающего спокойствия. Она подняла глаза и увидела в лунном свете взмахи мерцающих крыльев. Дама оказался рядом с ней, и она спросила на удивление спокойно и рассудительно. «Если поделиться с ним кровью, это поможет?» Казалось, он не слышал ее. Его глаза были абсолютно черными, словно состояли из одних зрачков. Безумная ярость, бешеная энергия — все это отступило, осталось позади. Он присел на корточки и дотронулся до лежащей на земле головы брата. «Стефан!» Бонни закрыла глаза. Даману страшно!» — думала она. Даману страшно!» даману и я, боже мой!» «Я не понимаю, что делать!» «Теперь ничего уже не изменить!» «Все закончилось, мы все погибли!» «А Дамону страшно за Стефана!» Он не скажет, что нам надо делать, потому что сам этого не знает. А значит, принять решение должен кто-то другой. Господи, пожалуйста, помоги мне, потому что я очень боюсь. Стефан умирает. Мередит и Мэт ранены, а Клаус вот-вот вернется. Она открыла глаза и посмотрела на Дамона. Он был белым, и его лицо с широко раскрытыми глазами выглядело пугающе молодым. Клаус сейчас вернется, сказала она тихо. Она больше не боялась дамона Не было охотника, которому сотни лет, и семнадцатилетней девушки, застывших у края мира. Были просто два человека — дамон и Бонни, которые старались сделать все, что в их силах. «Я знаю», — сказал Даман. Он спокойно держал Стефана за руку, будто происходящее ни чуточки его не волновало. И это казалось вполне осмысленным и логичным. Бонни понимала, что он переливает Стефану силу и чувствовала, что ее слишком мало. «Кровь ему поможет?» «Не очень. Разве что чуть-чуть. Если поможет хотя бы чуть-чуть, надо попытаться». «Нет», — прошептал Стефан. Бони вздрогнула. Она думала, что Стефан потерял сознание, но теперь его глаза были открыты, они были живыми, и в них сиял зеленый огонь. Впрочем, глаза были единственным, что в нем осталось живого. «Не глупи», — сказал Дамон, и его голос стал суровым. Он сжал руку Стефана так, что костяшки пальцев у него побелели. «Ты тяжело ранен!» «Я не нарушу обещание!» Непоколебимое упрямство, звучавшее в его голосе, было написано на его бледном лице. А когда Дамон снова открыл рот, явно собираясь сказать, что Стефан сейчас заткнется и нарушит обещание, а не то он, Дамон, сломает ему шею, Стефан добавил, «Особенно, если в этом все равно нет никакого смысла». В наступившей тишине Бонни старалась отогнать от себя суровую истину этих слов. В том жутком измерении за пределами обычного мира, где они сейчас очутились, любая благородная ложь или попытка вселить надежду не имели смысла. Годилась только правда. И Стефан говорил правду. Он по-прежнему смотрел на брата, а тот смотрел на него пристально, яростно, с бешенством, как перед этим смотрел, на Клауса, как будто это хоть чем-то могло помочь. «Я не просто тяжело ранен. Меня уже нет». Жестко сказал Стефан, и его взгляд схлестнулся со взглядом Дамона. Последняя и величайшая борьба воль, подумала Бони. А ты должен увезти отсюда Бони и остальных. Мы тебя не бросим, вмешалась Бони. Она могла так сказать, потому что это тоже было правдой. Вы должны. Стефан не отводил взгляда от брата. Дамон, ты знаешь, что я прав клаус может вернуться в любую секунду не рискуй своей жизнью и не рискуй их жизнями мне наплевать на их жизни прошипел дамон и это тоже правда подумала бонни как ни странно совсем не обидевшись была только одна жизнь которая интересовала дамана его собственная тебе придется резко ответил стефан он сжал руку дамана с такой яростью словно боролся с ним и хотел таким способом заставить сдаться у елены было последнее желание так вот — Теперь слушай мое. У тебя есть сила, Дамон. Я хочу, чтобы ты использовал ее, чтобы помочь им. — Стефан, — безнадежно прошептала Бонни. — Обещай мне, — сказал Стефан Дамону, и его лицо исказило гримаса боли. Бесчетное количество секунд Дамон молча смотрел на него сверху вниз. Потом он сказал. — Обещаю. Слово прозвучало стремительно и резко, как удар кинжалом. Он отпустил руку Стефана, встал и повернулся к Бонни. «Уходим. Мы не можем его оставить». «Можем». Теперь в лице дамы не осталось ничего молодого. Никакой незащищенности. «Ты и твои друзья-люди уходят отсюда. совсем. Я потом вернусь». Бони помотала головой. Она смутно понимала, что Дамон не предает Стефана, просто ставит его идеалы выше, чем его жизнь, но все это было для нее слишком мудрено и непостижимо. Она этого не понимала и не желала понимать. Она знала только одно – нельзя оставлять Стефана здесь. «И вы уйдете немедленно», – сказал Дамон, протянув к ней руку, и в его голосе зазвенела сталь. Бони уже приготовилась сопротивляться, но тут произошло то, что сразу лишило смысла любые препирательства. Раздался звук, похожий на щелчок гигантского хлыста. На миг стало светло, как днем, и Бонни ослепла. Когда к ней вернулось зрение, она увидела пламя. Огонь вырывался из только что появившейся дыры в основании ствола и полз вверх по дереву. Клаус вернулся. Вернулся с молниями. Затем Боня увидела и его самого. В этом застывшем мире двигались лишь его фигура до да пляшущие языки пламени. Как кровавым трофеем Клаус размахивал окровавленной палкой белого ясеня, которую вытащил из раны у себя на спине. Как громаотвод, мелькнула у Бони безумная мысль, а потом что-то обрушилось сверху. С безоблачного неба огромными сине-белыми зигзагами блеснула молния, осветившая все вокруг, словно полуденное солнце. Бони видела, как молния бьет в одно дерево, потом в другое. Все ближе и ближе. Языки пламени поднимались среди листьев, как голодные красные гоблины. Два дерева справа и слева от Бонни взорвались с таким громким звуком, что она не столько услышала, сколько почувствовала взрывы. Они больно ударили по барабанным перепонкам. У дамы на глаза были чувствительнее. Он вскинул руку, чтобы прикрыть их. Закричав «Клаус!», он прыгнул на белокурого вампира. Это не было осторожное движение охотника, преследующего добычу. Это был удар на поражение, стремительный прыжок волка или тигра. Молния настигла его в прыжке. Бонни закричала и вскочила на ноги. Вокруг разлилось голубое сияние раскаленного газа, воздух наполнился запахом Гарри, а Дамон лежал ничком и не шевелился. Бонни видела, что от него, как от пораженных молний и деревьев, поднимаются вверх тоненькие струйки дыма. Анимев от ужаса, она смотрела на Клауса. Клаус шагал через поляну, держа в руках окровавленную палку, как клюшку для гольфа. Проходя мимо лежащего без сознания Дамана, он слегка наклонился к нему и улыбнулся. Бонни снова захотела закричать, но у нее перехватило дыхание. Похоже, в ее легких не осталось воздуха для крика. «С тобой? Я разберусь потом», — бросил Клаус бесчувственному дамону и повернулся к Бонни. «Ты», — сказал он, — «тобой я займусь прямо сейчас». Лишь мгновение спустя Бонни поняла, что он обращается не к ней, а к Стефану. Небесно-голубые глаза Клауса смотрели прямо ему в лицо, потом их взгляд остановился на его окровавленном теле. «Сейчас я съем тебя, Сальватора!» Бонни осталась одна. Она единственная могла держаться на ногах, и ей было страшно. Но она знала, что должна делать. Ее колени дрогнули, и она опустилась на землю рядом со Стефаном. «А вот так все и закончится», — подумала она. «Ты стоишь на коленях рядом со своим рыцарем и встречаешь врага лицом к лицу. Она посмотрела на Клауса и сделала движение, словно пыталась защитить Стефана. Клаус как будто впервые заметил ее и нахмурился, будто обнаружил в салате паука. На его лице плясали оранжево-красные отблески пламени. «Прочь с дороги!» «Нет, это начало конца. Вот так, очень просто, одно единственное слово, и сейчас этой летней ночью ты умрешь». Летней ночью, когда светят месяцы, и звезды и горят огни, похожие на те, что разжигали друиды, вызывая души умерших. «Бонни, уходи!» — преодолевая боль, сказал Стефан. «Беги, пока еще есть возможность!» «Нет», — сказала Бонни. «Прости меня, Елена», — думала она. «Я не смогла его сберечь. Это единственное, что я могу сделать». «Прочь с дороги!» — сквозь зубы процедил Клаус. «Нет». Ей оставалось лишь тянуть время, чтобы Стефан умер от рана и от зубов Клауса, впившихся в горло. Разница невелика, но больше ничего она сделать не могла. Бонни прошептал Стефан. «Ты хоть знаешь, кто я такой, девчонка! Я прогуливался с дьяволом! Если ты уберешься с дороги, я так и быть подарю тебе быструю смерть!» Бонни не смогла выговорить ни слова. Она лишь молча мотнула головой. Клаус вскинул голову и расхохотался. По его лицу пробежала тоненькая струйка крови. «Что ж, — сказал он, — будь по-твоему, — тогда вы уйдете вместе!» Летняя ночь, — подумала Бонни, — канун солнцестояния, когда граница, разделяющая два мира, становится прозрачной. «А теперь скажи, — спокойной ночи, милый!» Не было времени входить в транс, не было времени ни на что, только на один отчаянный крик. «Елена!» — закричала Бонни. «Елена! Елена!» Клаус отшатнулся. На секунду показалось, что одного этого имени было достаточно, чтобы напугать его. Или он ждал, что после крика Бонни что-то должно произойти. Он стоял и слушался. Бонни собрала все оставшиеся силы и вложила их в свое желание, в свой призыв, обращенный в пространство. И... ничего не почувствовала. Кроме треска пламени, ничто не нарушало покоя летней ночи. Клаус обернулся к Бонни и Стефану и усмехнулся.